Часть первая. Где? Как? Кто? Зачем? Глава первая. Вступление в тайну. Когда впервые появилась синяя угроза? На этот вопрос и сегодня нет однозначного ответа. И все же о нем нужно сказать несколько слов. Прежде всего разрушим одно устоявшееся убеждение, которое получило в народе название легенды об Овернце. Нет, женщина, найденная 28 февраля в поле неподалеку от Риома с раскроенным черепом, никак не связана с началом того, что нас интересует. Просто странно, что кто-то еще верит в подобные басни после того, как убийца этой женщины, арестованной спустя полгода, признался в своем преступлении и был приговорен к 20 годам каторжных работ судом Пьюиде-дома, как явственно следует из документов 1 и 2 досье-летелье. Протокол обнаружения трупа и фрагмент обвинительного заключения. И после этого еще находятся глупцы, готовые обвинить в этом злодеянии. Сарванов Страх царил в эпоху судебного разбирательства. Нужно было как-то отвлечь народное внимание. Другого оправдания подобным заблуждениям я не вижу. Вернемся к досье. Третий документ представляет собой серию из пяти газетных вырезок. При их виде читатели вспомнят, конечно же, инцидент, который их немало напугал, и в котором господин Летелье видит первое проявление сорванов. Ну, впрочем, это лишь основанное на вероятности предположения. Как его оценивать, судить вам. Журналь. Под заголовком «Столкновение в море». Гавр, 3 марта. Проход «Британь», который выполнял рейд с Нью-Йорк Гавр и должен был прибыть в конечный пункт назначения сегодня вечером, марконеграммой известил компанию судовладельца, о том, что в ночь с первого на второе число он столкнулся с неким судном, которое не смог идентифицировать и которое стремительно скрылось с места происшествия. Удар пришелся в западную часть правого борта. Серьезно поврежден корпус судна, к счастью, выше ваторлинии. Пятеро человек погибли и семеро ранены. Корабль придет в порт с небольшой задержкой. Гавр, 4 марта. Британь прибыла вчера с трехчасовым опозданием. О протаранившем ее корабле ничего не известно. Он исчез так быстро, что электрические прожекторы Британии, тотчас же приведенные в действие, не смогли его обнаружить. Правда, море было неспокойным, и дождь ослеплял наблюдателей и ограничивал зону освещения. Столкновение произошло, когда Британь приподняло большой волной. Гавр, 5 марта. Лица, ответственные за безопасное движение кораблей, не имеют сведений о том, какое судно могло находиться на пути следования Британии в день и час, указанный капитаном этого транспортного средства. В силу того, что времена пиратов остались в прошлом, нам остается лишь примкнуть к рядам тех, кто выдвинул гипотезу, согласно которой это мог быть некий военный корабль, выполнявший секретную миссию. Это предположение, к тому же, подтверждается тем фактом, что огромная брешь в корпусе Британии, похоже, была проделана тараном какого-то броненосца. Так что все-таки это было? Случайное происшествие или атака? Следует отметить, что вперед смотрящие Британии не видели никаких сигнальных огней. Вильгельмсхафен, 6 марта. Вчера днем в сухой док для починки вошел эскадренный миноносец германского флота Дольщ. Он получил повреждения, о природе возникновения которых, ввиду упорного молчания судовой команды, можно лишь догадываться. Нет ли связи между этим загадочным ремонтом и не менее таинственным столкновением Британии? Либерпароль передавиться от 9 марта. Завершающий фрагмент. Неужели, господа, вы верите словам немецкого капитана, который утверждает, что в момент столкновения его эсминца, тот находился в 35 милях к северу от Британии, и вы не хмуритесь, когда он признает, что это столкновение произошло, однако же всего через несколько секунд после столкновения парохода? Когда он заявляет, что, выполняя ночной маневр, вынужден был идти с потушенными огнями, это вам ничего не говорит? Когда он восклицает, как и капитан Британии, «Я ничего не видел», вы можете это допустить? Неужели во всем виноват зловредный корабль-призрак, находившийся в двух местах одновременно? Или эти два судна столкнулись, несмотря на разделявшее их расстояние в 70 километров? Я читаю в официальной Кёльнской газете. Наше молчание вызвано нежеланием давать Франции повод составить эти два столкновения. Два столкновения! Тут уж, с вашего позволения, я улыбнусь невеселой улыбкой. Глава вторая. Сельские проделки призраков. С момента этого инцидента прошло более месяца. И о деле Британии все уже забыли, когда внимание господина Летелье привлекла заметка об одном происшествии, напечатанном в газете «Leon Republican». Но почему господин Летелье получает в Париже эту газету, издающуюся в центральной части страны? Дело в том, что его очень интересует регион Н, в частности, Бюже, откуда родом госпожа Летелье. Ее мать, госпожа Аркедуф, владеет там замком Миростель, где астроном и его семья проводят отпуск, а старшая сестра госпожи Элетелье, госпожа Бонбардо, круглосуточно проживает в расположенной близ Миростеля, деревушке Артемар, где практикует ее муж, врач по профессии. Неудивительно, что ниже следующие строчки, в номере от 17 апреля, Вызвали у господина Летелье вполне естественный интерес. Документ 8. Странные грабежи в департаменте Н. В. происходят события, достойные сожаления. Злоумышленники, проникшиеся нелепым духом грабежей и хищений, ежедневно совершают там свои преступления. И, к несчастью, до сих пор ни одного из них задержать не удалось. Началось все в сейселе. В ночь с 14 на 15 апреля пропали оставленные на улице садовые и земледельческие инструменты. Первые же сельцы, которые это заметили, направились к мэрии, чтобы подать жалобу. Но, подойдя к зданию городской ратуши, они увидели, что ночью кто-то оторвал стрелки больших часов. Исчез и уличный фонарик, который был закреплен на столбе глаголя. Общественное мнение обвинила в пропажах нескольких местных жителей, которые накануне вечером пребывали в состоянии опьянения. Но все они смогли неопровержимо доказать свою непричастность к данным событиям. День 15-го числа прошел спокойно. В полдень и вечером, возвращаясь домой, не обнаруживали никаких следов краж или повреждений. Спать они легли ни о чем не тревожась. Но на утро, они констатировали новые пропажи, еще менее обоснованные, чем предыдущие. Исчез флаг, реевший на крыше одного из новых строений. Окрашенная в желтый цвет цинковая сфера, служившая вывеской трактиру «Золотой шар», каким-то образом освободилась от своей железной оправы и тоже испарилась в неизвестном направлении. В фруктовых садах были срезаны ветви, небольшая наковальня, Лишилась своего кремниевого камня. Наконец пропал кот бокалейщика, любивший побродить ночью по крышам. Следующей ночью жители Сейселя были уже на чеку, но все принятые ими меры предосторожности оказались напрасными. Ничего не произошло. По общему мнению, все эти происшествия – дело рук шайки любителей глупых шуток, происки недалекого ума деревенских мистификаторов». Таковы были новости, которые пришли сутки назад, и которые мы отказались печатать до их подтверждения. Сегодня это подтверждение было получено. Из надежного источника, так как, по правде сказать, упомянуть об этом будет не лишним, нам стало известно, что в ту ночь, когда сельцы подстерегали воришек, те нанесли визит в соседнюю деревню Корбоно. Там они опустошили огороды, а в следующую ночь хулиганы предались своим актам вандализма в деревушке Шарбоньер, также расположенный рядом с Сейселем. В этом населенном пункте пропал козленок, которого больше не видели. На места происшествия выехала жандармерия. Под подозрением находится несколько человек. Мы будем ждать новых подробностей и держать читателей в курсе. Пока же лишь отметим, что данная серия грабежей вполне достойна этого края, так как, не будем забывать, именно здесь, в городах, возвышающихся над долиной реки Фьер, стоит с такой гордостью демонстрируемый путешественникам дом кого? Мадрена? Луи Мадрен, 1725-1755, французский разбойник и контрабандист, живший в «Дофине» и ставший персонажем французского фольклора. Эти строки заинтересовали господина Летелье, возможно, даже больше, чем следовало. Но, как следует поразмыслив, он решил, что, вероятно, все выглядит таким загадочным главным образом из-за тех выражений, в коих подается данная информация, проще говоря, из-за недостатка деталей. Так как он должен был написать письмо своему свояку Монбардо то решил, раз уж представилась такая возможность, попросить того пролить свет на случившееся. Вот его письмо. Воспроизвожу его in extenso полностью, так как оно касается событий и вещей, тесно связанных с нашей историей. Документ 9. Доктору К. Монбардо. Артемар Н. Париж, Бульвар Сен-Жермен, 202. 18 апреля 1912 года. «Мой дорогой Каликст, отличная новость. Мы приедем в Мирастель вечером 26-го. Моя жена, моя дочь, мой сын, мой секретарь и я. Славную госпожу Аркедуф предупрежу об этом сегодня же. Да, мой сын, ты все прочел верно. Максим едет с нами. Князь Монако предоставил ему месяц отпуска между двумя океанографическими экспедициями. Представляю, как ты удивлен». «Наверное, спрашиваешь себя, почему в этом году мы покидаем Париж так рано?» «Скажем, скажем, я совершенно вымотан после открытия Большого Экваториала. Это будет официальный предлог». «Ах, мой бедный Каликст, этот Экваториал, ты не узнаешь обсерваторию? Такое впечатление, что это не обсерватория Перро, а Пантеон Суфло. Объясняюсь». Чтобы разместить огромный телескоп, подаренный миллиардером Хаткинсом, пришлось построить на террасе посреди небольших сводов настоящий соборный купол. Потому-то я и говорю про пантеон. Эстетика от этого ужасно страдает. Вот бы еще наука что-нибудь приобрела. Но это такое ребячество. Установить столь чудесный оптический прибор в Париже. В Париже, который постоянно трясет. В Париже, где воздух перегружен пылью. Да еще и в помещении, где лучистая теплота затрудняет наблюдение. Ну, тем не менее, раз уж американец пожелал, чтобы телескоп был установлен именно там, нам не оставалось ничего другого, как подчиниться. Торжественное открытие, состоявшееся 12 апреля, удалось во всех отношениях. В силу экзотичности дарителя было много иностранцев. Но у меня еще будет время рассказать тебе об этом. А сейчас другое. В конверте ты найдешь статью из Леон Republican. Она возбудила мое любопытство. Все это происходит совсем рядом с нами. Так может быть, ты дашь мне дополнительное объяснение? Насколько все серьезно? Мне почему-то кажется, что все эти невероятные проделки – дело рук наших крестьян. «Передавай привет жене» а также сыну и твоей прекрасной невестке, раз уж вам так повезло, что они сейчас с вами. От всего сердца. Жан Летелье. И вот ответ. Документ 10. Господину Жану Летелье, директору обсерватории, Париж, бульвар Сен-Жермен, 202, Артемар, 20 апреля 1912 года. Прежде всего, позволь мне, мой дорогой Жан, Благословить причины вашего поспешного прибытия в Бюже. Непринужденный тон твоего письма указывает на их несерьезность. Ну что ж, Гуадемус и Гитур, будем радоваться. Что касается странных гробижей, то похоже они действительно являются чьей-то злой шуткой. Но чертовски злой. Это нечто вроде в большом масштабе дома с привидениями. Целые деревни, населенные привидениями, не иначе. И знаешь, как наши полные суеверии сельчане называют своих таинственных мучителей? Не догадываешься? Одним словом из местного наречия, и слово это сорванное. Черт возьми, призраки. И действительно, воришки неуловимы и не оставляют иных следов, кроме как следов своих преступлений. Отсюда... Как ты сам можешь себе представить и довольно-таки дурное предчувствие, которое растет по мере того, как множатся эти ночные кражи? Так как это продолжается, что, полагаю, тебе уже известно из Леон Републикион, их новые ночные вылазки пришлись на деревни Примос, Межи, расположенные между Сейселем и Карбано. «Едва я получил твое письмо, как будто специально меня вызвали к одной больной из Англефора. Я отправился к ней на машине, не приминув побывать и там, где была сыграна эта Бефа Шутка, как говорят итальянцы. По правде сказать, опустошения незначительные и выглядят скорее оскорбительными, нежели принесшими реальный ущерб. Но оттого они не остаются менее странными». И совершенными с целой кучей шутовских особенностей, с виду сверхъестественных и потому поражающих воображений многих сограждан. Следует отметить, что все это кражи. Везде, без исключения, где побывали эти хулиганы, пропадал какой-то предмет. Разворотив циферблат часов, они этим не удовлетворились и в придачу отломали стрелки. Люди не могут найти срезанных ветвей, сорванных овощей, отцепленные вывески и многого другого. Это кражи и зачастую вещей бесполезных. Что можно сделать со старым флагом, лишь начавшими покрываться листой ветками? Велосипедной рамой, выброшенной на помойку. Правда, похищенные и лопаты, и мотыги, заступы, и, что более серьезно, животные, коты. Но у меня есть предчувствие, что все это окажется единожды разыгранной кем-то комедией или, ну, хочешь, чьей-то кому-то местью. Вот только чьей. Никто в наших краях этого не знает. У людей здесь нет врагов. И за неимением лучшего многие уже поговаривают о появлении некой нечистой силы, массовом нашествии привидений, вторжении сорванов. Это безумие. Но что ты хочешь, все эти преступления совершаются ночью, с той наивной изощренностью, которую обычно приписывают призракам. И потом, утром никаких отпечатков ног, никаких следов, чего-либо присутствия. К тому же у нас тут быстро заметили, что большинство краж были совершены на некоторой высоте от земли, что ворам совсем не свойственно. С верхушки дерева. Со шпица крыш. С фронтоном мэрии. И так как эти хитрые субъекты не забыли стереть следы, оставленные ножками их лестниц, теперь у нас в ходу два мифа. Первый о призраках-великанах. Второй о призраках-альпинистах. Да, и вот еще что. Где же скрываются эти негодяи в течение дня? Где складируют украденные? Столько вопросов, на которые нетрудно было бы найти ответы, если бы ну, только жители наших деревень пожелали провести ночь в караулах. Но они запираются на два оборота. Некоторые храбрецы, однако, по ночам дежурят, и с ними полиция. Да вот незадача. Стоит им засесть в засаде в какой-нибудь деревушке, как грабежи происходят другой по моему убеждению, эта шайка, так как их много, в этом нет сомнений. еще до рассвета уходит в леса, расположенные вокруг горы Коломбье, крайние западные склоны, которые спускаются вплоть до разграбленных деревень. Ну, Там-то они и прячутся, или закапывают свою добычу, если только не зарывают ее в пески роны, которая, как тебе известно, течет вдоль этих коммун с другой стороны, на востоке. Отсутствие следов прибытия и убытия — вот что представляется мне гораздо более трудноразрешимой загадкой. Да уж, эти проныры дьявольски хитры. И, похоже, твердо намерены свести этот регион с ума. Мне пришлось ненадолго оторваться от письма. Похоже, ночью был разграблен Ангельфор. Этого никто не ожидал. Местные жители... Бахвалились, когда я там был, как видим, бахвалились зря. Они лишились тачки, плуга, вновь веток, в гораздо меньших количествах, огородного чучела, несколько ветхих тряпок на шесте и статуи, стоявшей в саду моей пациентки. Слуга этой дамы мне обо всем и рассказал. Не знаю почему, но эти последние две кражи, похоже, ее особенно взволновали как, впрочем, и всех в Артемаре. Не понимаю, что может быть такого пугающего в краже пугала и гипсового человека. Кроме того, воришки унесли домашнюю птицу и... Ну, лучше я тебе расскажу всю историю, она весьма занимательна. Одна старая дама, чей дом стоит позади церкви, услышала этой ночью шум. Какой именно? Этого она точно сказать не может. Тогда она еще спала. Она говорит, что проснулась, когда шум этот уже постепенно сходил на нет. И вот тогда-то она отчетливо услышала крик петуха. Этот петух пел в сумерках, и пение его шло откуда-то сверху, из колокольни. И потом, это не было предрассветным сигналом, классической утренней петушиной сиренадой. Это был крик петуха, который пытается спастись, отбивается и улетает. А на следующий день, то есть утром, она увидела, и каждый мог видеть, что металлический петух, вот уже сотню лет украшавший конек крыши колокольни, исчез. Все тотчас же заговорили о чуде, тогда как следовало бы говорить о чревовещании, и отказались заниматься тем, в чем замешан сам Господь. К счастью, полиция смотрит в оба, так как месть это или шутка, но все это уже порядком надоело. Теперь, надеюсь, под контроль будут взяты те деревни, что расположены по направлению следования грабителей, которые движутся к югу. Думаю, засады следует устраивать в тех населенных пунктах, что растянулись цепочкой между Роной и Коломбье. Тем временем следствие пока, похоже, идет по ложному следу. Так уже был выпущен на свободу некий бродяга, признанный невиновным в этих злых выходках. Но, поговаривают, в деле появились новые подозреваемые. Два пьемонских паденщика. Они не так давно трудятся в этих краях и следуют тем же маршрутам, что и все эти странности. Лопаты и кирки у них с самого начала имелись свои собственные, так что было чем закапывать награбленное. А тот факт, что были похищены и другие инструменты, указывает на наличие у них сообщников. Но только представь себе, чего опасается моя жена. Занятные мысли ей приходят в голову. Она такая умная. Говорит, я всегда боялась мрачных шуток и проделок. И вот что я тебе скажу. Если они не прекратятся, то случится одно из двух. До сих пор мистификаторы двигались вдоль роны и горы Коломбье. Но в Кюлозе последнее резко заканчивается. И так как следующие деревни располагаются либо на берегу реки, либо с другой стороны горы, им придется выбирать между двумя этими направлениями. И в том случае, если они решат обогнуть форму, напоминающую шпору Коломбье, на их пути сперва окажется Мирастель, а затем Артемар. Хм. Какая прозорливость. Впрочем, все эти нелепости закончатся задолго до Килоза. Гораздо раньше 26 -го числа, когда вы сюда приедете. В противном же случае ваше присутствие, а также присутствие Анри и Фабианы, наших дорогих влюбленных, добавят Агюстине твердости духа. Так что надеюсь на это присутствие от всего моего сердца свояка и мужа. Искренне твой, Каликст, Монбардо. Начиная с этого письма, неожиданный объем которого немало удивил адресата, газетных вырезок в досье становится все больше и больше. Как и все кажущееся связанным с потусторонним миром, заключение в бюже быстро пленили французскую прессу. Эти вырезки, по большей части, представляют собой ироничные заметки, изобилующие ошибками. Мы в них примем во внимание лишь факт употребления слова «сорваны», которые по своей очевидной новизне и фантасмогоричному значению кажутся вполне подходящими для обозначения неведомых и загадочных существ. Но чуть ниже читатель прочтет несколько выборочных, по избежании повторения уже сказанного, отрывков из весьма примечательного рапорта прокурора Республики Белле, стало быть, Профессионала наблюдения. Этот магистрат еще до начала следствия провел собственное расследование и следующие отрывки взяты из официальных записей, приобщенных к материалам данного дела. Документ 33. К этому моменту, его прибытие, 24 апреля, разграблению подверглись семь деревень, расположенных вдоль дороги, ведущей из Бельгарда в Кюлос, Между рекой и горой, с севера на юг. Люди совершенно ошеломлены, видят то, чего на самом деле быть не может. Все сидят дома, в заперти. История пропавшего в Англифоре петуха наделала много шума. Я поднялся на колокольню. Украсть петуха из позолоченного листового железа было проще простого. Его лапы были припаяны к наконечнику железного стержня, но не скреплены штифтами. Так что для того, чтобы его вытащить, нужно было лишь дернуть снизу вверх. Однако же преступники в спешке этого не заметили. Перерезали древко при помощи ножниц. Уж не для того ли, чтобы замаскировать производимый ножницами шум, потребовалось кукареканье петуха. Исчезнувшие ветви достаточно большие, судя по обрубкам. Не отпилены но перерезаны при помощи небывалой мощности секатора. Шар, украшавший вход в трактир, не сорван, но срезан с его цепи, вероятно, этим же секатором. Все кражи совершены в ночное время суток на улице. Ни в одном из случаев не было взято два одинаковых предмета. К примеру, если пропали две ветви грушевого дерева, Одна из них была покрыта листьями, а другая почками. Пропавшие кочаны капусты, домашняя птица тоже были разных сортов и видов. Ничто не указывает на то, что кто-то взбирался по стене трактира или сельской мэрии. Никаких следов не обнаружено и на крытом черепицей шпиле колокольни в Ангельфоре. Непонятно и то, как можно было унести, не оставив ни единого следа плуг, тележку и прочие тяжелые громоздкие предметы. Все бы объяснило использование дирижабля, однако же маловероятно, что кто-то мог пойти на подобные траты ради обычной шутки. По улицам ходят самые фантастические слухи. Как всегда, свою старую роль в них играет дьявол. Никому нельзя верить». Выполненная в натуральную величину статуя, украденная из сада в Ангельфоре, стала настоящим кошмаром. Местные жители говорят, что она была весьма красивая и выкрашена так, чтобы походить на живого человека. Один из солдат национальной гвардии, спустившийся с горы, сказал мне, что слышал в лесу средь бела дня странные резкие хлопки, напоминавшие щелканье кнута. Учитывая то, что он обнаружил там деревья со срезанными верхушками, он приписывает эти хлопки работе мощного секатора. Кроме того, он случайно ступил в небольшую лужицу свежей крови, появление которой на земле он объяснить не смог, ввиду того, что находилась она не под деревом, с которого могла пролиться кровь какого-нибудь животного, а на прогалине и что рядом с этой лужицей он не нашел перьев, клочков, шерсти или других свидетельств происходящего там сражения. Этот солдат произвел на меня впечатление весьма нервного человека, у которого после всех этих рассказней начались галлюцинации. Когда я попросил его э, разъяснить свою мысль, он замкнулся в себе и больше не произнес ни слова. А «Вывод». Мы имеем дело с группой людей, оснащенных всем необходимым для проведения любого вида работ, не испытывающих недостатка в денежных средствах, имеющих целью нагнать страху на своих жертв. Два паденщика, за которыми установлена слежка, должно быть лишь сообщники. Вот только чего ради распространять этот страх? Ради него же самого или же в качестве некого предварительного анестетика? Что это? Комедия или всего лишь пролог? А если так, то не пролог ли к некой драме? Это было ни то, ни другое. Или скорее было сразу и то, и другое.